Глава восьмая, в которой прохоры и Петр узнают государственную тайну, причем настолько страшную, что клянутся хранить молчание, пока будущее не наступит. Подошли мы с Петькой к реабилитационному корпусу. И задумался я вдруг, почему реабилитационный? от чего реабилитируют? Ну, побывал Мундыч в будущем, вернулся со сдвинутой крышей. Так это когда было? Или их каждый год на повторное обследование укладывают? «Ладно, думаю, у тети Степы в приемном покое спрошу, хотя из нее ведь слова не вытянешь». Но вместо тети Степы сидела там совсем другая тетенька в белом халате, одна оденешенькая. Мы еще не спросили ее ни о чем, а она уже затараторила. «На процедуре вашей ерунди. Иж повадились. Тоже мне шпионы нашлись. Сейчас все бросят и отправят вас к грядушкам. иж губенки раскатали. По физиям ведь вижу». «Вот это, думаем, ничего себе. Откуда знает, если мы ее раньше не встречали? Может, по словесным портретам угадала?» она, зная себе, тарахтит». Главврач уже сердится начинает. Весь лечебный процесс говорит псу под хвост. «Какой это корпус? В школе вас читать учат? Реабилитации!» «Так почему же вы пациентам реабилитироваться мешаете?» «Как это мы мешаем?» – ощетинился Петька. «А так...» Вышли они в отставку, болезные наши, а куда себя приткнуть не знают. Вот и норовят по привычке того завербовать, этого разоблачить, другому-то ничему не обучены, а мы их из такого состояния потихоньку выводим, в нормальную жизнь возвращаем, так что давайте, давайте отсюда, пока врач не заметил. Вышли наружу, не знаем, что и сказать. Вот это мы, получается, пролетели, думали хроноразведка, а тут, оказывается, дедушек. От глюков лечат. «Понял!» — глухо говорит Петька. «Все понял! Это они для конспирации!» Посмотрели мы друг на друга, прикинули. «Может, и для конспирации. Главное-то что? Главное врага с толку сбить. Пусть думает, будто чокнутые все тут, безвредные. И вдруг слышим, вроде суматоха прошла по этажам, зашумели, забегали». Выскакивают из дверей корпуса четыре санитара с вылупленными глазами и бегом в разные стороны. Один жалобно кричит «Да никуда он с территории не денется!» и нырь в заросли. «Слышь», — говорю, Петьк, вроде сбежал кто-то у них. Удирать надо, а то еще загребут вместо него. Думаешь, мы на больных похожи?» «На свидетели мы похожи!» Перепрыгнули через кусты ушли в зеленку. Перебежками от дерева к дереву добрались до изнанки какого-то плаката, присели, прислушались. А вокруг беготня, сучья хрустят, листва шуршит, санитары перекликаются. «Знаешь что?» — зловеще сипит ко мне в ухо. «Никакой это не госпиталь! Это тюрьма такая засекреченная! Здесь захваченных грядушек держат, один взял и сбежал!» «Ага», — говорю, — «грядушек! Мундыч, по-твоему, грядушка? герунди, грядушка!» — Мундыча сюда для опознания привезли, — упирается Петька. — Шпиона их ихнего опознать. Он же после стажировки своей всех грядушек в лицо знает. а Герундий тут за старшего точно говорю. Кто-то пробухал ножищами по аллее, остановился напротив плаката, за которым мы прятались. А в следующий миг из-за кромки щита выглянуло беспощадное рыло огромного санитара. — Пижаме не видели? — отрывисто спросил он. «Дощий такой, потасканный!» Мы с Петькой съежились, помотали головой и сгинул санитар, не тронул. «Давай к воротам пробираться», — предложил я. Отлепились мы от щита, начали пробираться к воротам. Почти уже миновали густую плакучую иву с листьями до земли, как вдруг из ее нутра послышался сдавленный шепот. «Прошка!» Чуть не подпрыгнули, обернулись — Ивовые плети раздвинулись, и увидели мы нашего Мундыча, тощего, потасканного и в пижаме, а глаза как у маньяка. — Тише! — шикнул он, видя, что мы уже открыли рты для приветствия. — Пиво с собой! — Петька судорожно сунул руку в сумку и достал металлическую банку. — Вскрой! — хрипло выдохнул Мундыч. Сам бы он, пожалуй, не смог. Руки тряслись. Припал к банке и не отрывался, пока не осушил. Уронил опустевшую емкость, перевел дух. «Раньше чего не приходили?» «Как не приходили? Приходили и пиво приносили». «Кому отдали?» «Герундию Петровичу». «Нашли кому?» «А он что, не передал?» «Садюги!» Вместо ответа не то пожаловался, не то похвастался беглый Мундыч. «Койки привязали, прикинь? Вот манеру взяли, чуть накроет койки привязывать, слышь, я от них чуть с койкой не ушел». «Вон, значит, что!» «Значит, все-таки его здесь от запоя лечили!» Шума вокруг стало поменьше, беготня и крики сместились в сторону ворот. «Вот возьму сейчас и выдам!» — пригрозил невменяемый Мундыч. «Что выдашь?» — не понял я. «Все выдам!» «Кому?» «Вам!» Мы с Петькой переглянулись, боязно стало. «А ну, как вправду, такое разгласить что нас после этого тоже под врачебный надзор упрячут!» Поблизости затрещали кусты, и опытный ветеран хрона разведки снова нырнул в листву. Выждал, пока запоздал, и преследователь убежит подальше. Высунулся, поманил подойти вплотную. «Значит так!» — олихорадочно зашептал он. «Никакой оттепели не было, и никто меня в будущее не отправлял!» Честно говоря, остались мы с Петькой разочарованы. Ждали чего пострашнее. «А как же? Ты же сам рассказывал!» «Это и вам дезинформацию гнал!» «Зачем?» «По долгу службы». «Все сам придумал?» «Ну да, сам. У нас там отдел специальный сидит, будущее сочиняет». «То есть ты грядушек и не видел даже?» — разочарованно тянет Петька. «Да их никто никогда не видел». «А вот после таких слов мы и впрямя дурели малость». «Как это никто?» «Да я сам по телевизору». «То-то и оно, что по телевизору» презрительно скривясь, говорит Мундыч. «На то он и телевизор!» «Нет, погоди, но машины-то времени!» «Нет, никаких машин, времени нет, не было и не будет. Пропаганда одна!» «Чья?» «Наша!» «Чтобы народ от рук не отбивался! Знаешь, как Наполеон говорил, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую! Вот и мы тоже!» «Кто не хочет сидеть в родной тюрьме, будет сидеть во вражеской. Кто не хочет, чтобы его расстреляли свои, будет расстрелян купантами». «Нет, но придумывать-то зачем? За границей вон настоящих врагов полно». «Так в том-то и штука. С настоящим врагом хлопот не оберешься. А с придуманным как хочешь, так и воюй». «А как же? Если нет грядушек, почему тогда заводы остановлены?» «Нормальная коррупция, сами остановились. Надо же это было как-то оправдать. Ну и вот...» У меня чуть крыша не съехала. Еле на место вернул. «Слышь?» — говорю. «Мундыч, ну ладно, грядушек придумали, но грядушечники-то есть?» «А как же?» — говорит. «Чего-чего уж этого добра у нас. Откуда же они тогда взялись?» «Из воздуха. Сам, что ли, не знаешь, откуда пятая колонна берется? У тебя вон, у самого папка «Грядушечник». «Оттуда и взялись!» Снова зашуршало, захрустело. И Мудыч поспешно подался в свое лиственное укрытие. Однако было поздно. «Вот он!» — раздался вопль. «Держи его!» На полену ворвались трое в белых халатах и кинулись к Иве. Беглец выскочил, метнулся прочно куда-то. Два санитара мигом перехватили и, обездвижив, повлекли в сторону реабилитационного корпуса. Третий повернулся к нам. «Говорил о чем-нибудь!» С подозрением спросил он. не «Нет!», нет — испуганно отозвался Петька. «Так бред какой-то нес! Пиво отобрал!» Тот наклонился и поднял с травы пустую банку из-под пива. Почему-то вид ее убедил санитара в нашей искренности. сокрушенно окачнул головой и с банкой в руках двинулся вслед за ушедшими. Не чуя под собой ног, мы достигли ворот и покинули территорию госпиталя. Долго молчали. «Вот это да! Вот это он нам выдал!» Да такого даже самый злобный вражина придумать бы не смог. Нельзя никому такое придумывать, если все будущее сочинили в каком-то там специальном отделе. Это не только прошком. это и грядушечникам хана. За что бороться? От кого моральные ценности защищать? Тоже мне ценности, если их даже защищать не от кого. «Давай поклянемся», — предложил я наконец, «что никому не скажем». «Чего не скажем?» — Ничего не скажем. — Давай. — А на чем? Петька порылся в кармане и достал какую-то коническую шестеренку, покрытую зеленой масляной краской, с наплывами. — Это что? — Да от машины времени деталька. В прошлый раз спи-естал, а спер. Я поглядел на него с уважением. А на шестеренку, пожалуй, что и с завистью. На ней и поклялись. — Клянемся! — озабоченно начал Петька. — Ты и повторяй давай. — Клянемся! — Глуховато отозвался я. «Никому ни слова!» «Никому ни слова!» «На все времена!» «Пока не вырастим!» Вставил я. Петька не понял. «Почему?» Туповато спросил он. «Ну, вырастим, а там уже и будущее придет!»